Глава шестьдесят первая. После таких насыщенных выходных заходить в игру было особенно тяжело. Даже новое послушное тело, лишённое всех недостатков и увечий, совсем не радовало. Но для меня с самого начала это было никаким не развлечением, а настоящей работой. Хоть сперва и не воспринимал её всерьёз. А работа, как известно, не знает таких слов, как «не хочу», «не буду», «отпустите». Рабофот, обрадованный неожиданным избавлением от затянувшегося кошмара, должен был прибыть на Талвро-19 уже завтра с коростным пассажирским челноком. Пришлось нам с Болеславом потратиться, но оно того точно стоило. Помимо квеста, которым мы хотели расплатиться с профессиональным искателем, На ученого возлагались большие надежды по продвижению в тех направлениях, где мясорубцы безнадежно буксовали. Лапа антаросца, обнаруженная на разбитой кристаллидом Сафи, до сих пор не давала мне покоя. За этой находкой явно проглядывали какие-то перспективы. Но мы никак не могли их нащупать. Вдобавок, среди останков исследовательского фрегата, которое удалось загрузить перед экстренным стартом на защиту аванпоста, Удалось разыскать несколько баз данных. К сожалению, это все, что осталось от бортового компьютера БААСТа, но даже такие крохи информации нуждались в расшифровке и тщательной обработке. А их без высокого интеллекта не проведешь, каким бы оборудованием ты не владел. Увы, но этим показателям в нашем клане могли похвастаться лишь считанные единицы, да и те не дотягивали до положенных значений. Маха чаще всего исполняла роль скорее полевого медика, чем учёного. А геолог Ренси едва разменял четвёртый десяток уровней. На этом наши умники и заканчивались. Хреноватор по вполне понятным причинам отдавал предпочтение грамотным инженерам и воинам. Теперь, с расширением нашего флота до пяти единиц, людей для экипажей стало отчётливо не хватать. Куда там до яйцеголовых, которым тоже платить надо? по кораблям вообще ситуация складывалась печальней некуда ролеки сдержали свое слово взяв на себя основную часть расходов с прошлой экспедиции. восстановленные флюгеге хаймин и насморк должны были вот вот прибыть в док вместе с очередным торговым караваном которые регулярно облетают периферию союза в поисках хорошей контрабанды на укомплектование кораблей нам отводилось совсем немного времени искатель тоже был на подходе А каждая лишняя минута, проведённая в ожидании таким ценным игроком, автоматически превращалась для нашей исхудалой казны в дополнительную прореху. В данный момент ребята закончили ремонт твоей бабушки и перегнали в наш ангар, выделенный благодарной администрацией тал вроде 19, новенькие призовые фрегаты. Остальные кланы, изрядно потрепанные в затяжной битве за контроль останков павших звездолётов, разве что зубами не скрежетали. От зависти и остального. Наш флот уверенно рос и материал И теперь его без масштабной операции уже не расфигачишь. Пока мы с Элли изводили провинциальных братков на корню, Виллион со Змееростком предотвратили целых три диверсии, направленные против мясорубцев. Именно им были вручены полномочия, схожие с работой внутренней безопасности без которой не обходится ни один серьезный клан. Четвертую же подлянку новообразованный отдел полностью прошляпил, поэтому наш головной корвет теперь красовался красочной несмываемой аэрографией на корпусе, изображавшей, если сильно не прищуриваться, вытянутую рыбку с маленьким хвостом и большими глазами на выкате. Хулиганы даже в космосе совершенно не желали менять репертуар. Краска на этом художественном безобразии оказалась с применением агрессивных нанитов, которые активно кушали новые порции цветного покрытия. Чтобы извести их под корень, необходимо было либо вовсе избавляться от всех нанесенных слоев аж до голого корпуса, либо совершить несколько новых покрасок подряд, чтобы эти черти подавились наконец. конец. Оба варианта стоили немало кредитов. Поэтому хреноватор, в назидание ротозеем, приказал оставить все как есть, сообщив, что в этом даже есть какой-то свой символизм. Таким образом, летать мне с таким украшением на борту предстояло всю следующую экспедицию, если по пути не повезет наткнуться на звезду с мощным нейтронным излучением. Или корвет попросту не взорвут какие-нибудь неприятели. По этому поводу я особо не переживал. Пахабное граффити рано или поздно все же смоется, а вот название судна уже вряд ли. И «Твоя бабушка», как заметили многие, являлась еще не самым худшим вариантом. Ибо фантазия Болеслава не знала пощады. Теперь в списке подчиненных звездолетов у меня числилось два новых пункта «Аленький сосочек» и «Ебулайзер». Уж не знаю, как администрация игры это пропустила мимо цензурного бана. Может, самому на них пожаловаться? Трое суток вроде бы еще не прошло. Тут даже не палец у виска хотел крутиться, а сразу вся рука. Но, вспоминая, сколько стресса я отгрузил в душу клан-лидеру за последнее время, лишать его последней радости рука как-то не поднималась. Хотя даже у того же пыхнадзора, шизанутого по всем фронтам, над несчастными звездолетами не так сильно издевались. Как ни странно, желающих вступить в экипаж новеньких реликийских фрегатов оказалось в избытке. Другое дело, что при отлете нашей развеселой армады на станции оставалось всего несколько человек, которых не хватит даже для банальной охраны апартаментов, выделенных клану. Поголовье мясорубцев едва перевалило за первую сотню, в то время как у безбашенных конкурентов общая численность давно превышала полутысячу рыл. Чуть раньше положение было еще хуже но за время минувшие со штурма аванпоста нам удалось разжиться толковыми новичками большую их часть составляли бывшие системщики оказавшиеся в подвешенном состоянии после расформирования их клана у многих не осталось при себе ничего кроме единственной дефолтной капсулы репликации и горстки личных вещей все остальное ушло в счет списания долгов которых успели нахватать сестренки Положа руку на сердце, мы сами находились в шаге от финансового краха, учитывая обязательные выплаты Союзу за всех преступников в штате. Помощь в отражении нападения сателлитов списала часть этого финансового груза, но наши с Виллионом и Змееростком задолженности остались неизменными. Видимо, ту диверсию со шлюзами руководство Межзвездной Державы так и не смогло по достоинству оценить. Болеслав обещал решить вопрос с кадровым голодом в ближайшее время. Теперь, когда все члены клана автоматически попадали под защиту серьезной охранной организации, мы стали вполне привлекательной группировкой. А пока пришлось раскидывать людей по за такая самые серьезные дыры в экипажах. Крокусы подтвердили свой профессионализм, разобравшись с проблемой Робика всего за один день. Наша карательная акция, конечно, была необходима. Но проблемы она окончательно не решала. Как я уже говорил однажды Элли, устранение исполнителя дает лишь отсрочку. Пока дышит заказчик, покоя тебе не будет никогда. Не знаю, что конкретно провернули ССГ, но претензии от черных археологов растаяли, как утренний туман. Мало того, что клан согласился с дальнейшим существованием Робофота в игре и Роберта Викторовича в реале, так они еще выплатили ему щедрую компенсацию, больше смахивающую на отступные. Натерпевшийся игрок пообещал понять и простить, после чего стороны предпочли навсегда забыть друг о друге. Удивлялся я такой счастливой концовке недолго. Стоило мне войти в игру, как хреноватор поспешил меня обрадовать, что работа высокоуровневого искателя оплачена на 12 часов вперед. Значит, это могло лишь одно — Клан специалиста и стал новым покупателем квеста по зачистке комплекса предтечей, включив в список потенциальных носителей достижения и нашего уездного ксенобиолога. Другого выхода у них не было, так как я в ультимативной форме отказался от предложения Мишель стереть этого персонажа. И тут дело заключалось совсем не в нашей скоротечной дружбе. Моя чуйка буквально кричала, что без Робофота нам в скорости никак не обойтись. А раскачивать его заново времени не будет. Название клана покупателя Болеслав раскрывать пока не стал, напуская непонятную таинственность. А я не сомневался, что им окажется пресловутый Сопрано. Тот самый, в котором числилась сама Шельма, и куда, предположительно, она меня приглашала. Группировка у неё была не из последних. На данный момент она замыкала топ-30 нашего европейского кластера. Мы сами за последнее время существенно подросли в своем рейтинге, попав в первую тысячу новичков. Если же наш поход увенчается успехом, то можно будет смело мечтать уже о сотне. Мне же о срочном переезде. А пока не прибыли восстановленные звездолеты и загадочный искатель, мясорубцы оказались временно предоставлены сами себе. Остальные корабли уже стояли под парами». И те, кому совсем было нечего делать, безуспешно пытались закрасить похабную рыбку на корпусе головного корвета. Остальные же разбрелись по станции, кто куда, занимаясь своими делами или просто наслаждаясь кратковременным отдыхом. Девочки во главе с триумфально вернувшейся Шандайн дружно пошли штурмовать бутики, умудрившись утянуть с собой даже асоциальную Элли. Видимо, пресловутая женская магия сработала не иначе. Мужики более равномерно рассредоточились от того же рынка до борделей и прочих развлекательных заведений. Лишь некоторые особо усердные личности решили воспользоваться тренировочными комнатами для шлифовки навыков. «Я бы с удовольствием присоединился к последним, не возникни необходимость в одном срочном разговоре». Уж больно собеседник на нем настаивал. Пришлось пойти навстречу, раз появилось немного свободного времени. Переговорить мы решили в одном небольшом питейном заведении, являвшемся излюбленным местом для наемников и прочих мутных личностей. Входов-выходов там имелось сразу несколько, что позволяло посетить ресторанчик, не привлекая лишнего внимания. А каждая комната вдобавок была укрыта антисканирующим полем. Запись игрового процесса здесь не работала, о чем уведомляли прямо на пороге. И без подписи добровольного согласия внутрь было не попасть. Собеседник явился первым. А вот меня задержали по дороге двумя дурацкими вопросами, решение которых я с чистой совестью перебросил на хреноватора. Моё дело — добыть для клана ништяки с наименьшими финансовыми затратами. А со всякими запросами на покупку экипировки или поиск тренера для прокачки пусть занимается лидер. Хотя, зная его нездоровую фантазию, обращались к нему неохотно. Жаждущим встречи оказался невысокий человек с самым неприметным лицом, которое мне попадалось и в виртуальности. Такое захочешь, хрен запомнишь. По одной его специфической экипировке, включавшей в себя облегченный бронекостюм с капюшоном вместо шлема, безо всякой пояснялки стало ясно, что передо мной шпион. Он заказал себе какой-то экзотический энергетик, и лениво посасывал напиток через соломинку, будто никуда не торопился. Звали игрока Азазель, а его уровень развития пока притормозил на отметке в 179 единиц. Неудивительно, что именно ему поручили возглавить оборону одного из секторов Аванпоста во время высадки десанта сателлитов. Мне не удалось тогда воочию оценить результаты его трудов, но одно то, что ему удавалось продолжительное время удерживать реакторную с минимальными силами, говорило о многом. «Здравствуй, куладон Он изобразил лёгкий полупоклон. «Рад, что ты откликнулся на мою просьбу!» «Я сам очень хотел с тобой встретиться», признался я, присаживаясь напротив. «Особенно после пиратской станции». «Да, это моя недоработка», развёл руками игрок. Действовал в спешке и никак не думал, что обвинят именно твоих людей. «Моего шпиона тебе было трудно не заметить». «Ты да видел я его», — он досадливо поморщился, «но опознать принадлежность не смог. Он довольно неплох у тебя, стоит признать». «Спасибо, я ему передам». «Не обижайся, но моей целью были вовсе не вы, а прососы», — признался шпион. «Просто произошла фатальная случайность». «Чего это мне обижаться на такое?» «Просто я считаю, что у вас нет будущего на Талвро. Вы не представляете существенной угрозы. В конце концов, там останется лишь один клан, и это будут точно не мясорубцы». «Ну, это мы еще посмотрим». «Мне нравится такой боевой настрой». Зазель отсалютовал мне бокалом. «Между нами говоря, твои успехи меня впечатлили Прибыть на станцию с горсткой осужденных и уже менее чем за пару месяцев развиться до полноценного клана». Такое мало кому удавалось. «Спасибо, но ты ведь позвал меня сюда не для похвалы?» «Признаюсь, я анализировал твою игру за последнее время решил, что ты достоин большего». «Это чего же, попасть на доску почёта?» Шпион невольно перешёл на заговорщический шёпот. «Скоро на Талвро появится новая сила. Ни пыхачам, ни прососам с ней не справиться, не говоря уже о вас. Вам дадут пинка под зад». «Но ты можешь остаться, если решишь примкнуть к нам». «И чего вам всем дался этот аванпост?» — покачал я головой. лезете сюда, как Мухина». «А ты сам», — перебил меня игрок, — «что здесь забыл?» «Поверишь, если скажу, что просто случайно пальцем ткнул?» «Нет». «Ну, тогда мне нет смысла продолжать этот разговор», — пожал я плечами. «Наш клан пробудет здесь столько, сколько нужно». И «Решать за нас ничего не надо». «У вас кораблей на одно звено едва набирается», — досадливо поморщился Азазель. «Даже у этих дегенератов сейчас их в четыре раза больше. На что ты надеешься, что им не хватит ума объединиться против вас?» «Как и всегда, на себя любимого и свою команду, и ещё немного на авось». «Хорошо, можешь продолжать летать на своих недоразумениях», — прошепел игрок. Но когда придёт время отсюда выметаться, моё предложение уже потеряет свою силу. А моё нет. Я безмятежно улыбнулся. Мясорубцам пригодился бы такой талантливый шпион. Так что, если надоест страдать ерундой, я готов подумать над твоей кандидатурой. Виллиону под командование пойдёшь. Это даже не смешно. А поднялся из-за стола. «Прощай». «Как знать». — проговорил я ему вслед. — Хорошо смеётся тот, кому осталось чем смеяться. Пусть разговоры вышел с пищи для размышлений всё равно хватало с избытком. Я и раньше удивлялся интересу к обычному аванпосту дочерних выродков крупных кланов. А теперь к гонке за непонятным призом скоро присоединится новый участник. Судя по словам шпиона, крайне серьёзный. Положа руку на сердце... Я готов признать, что сейчас нам в открытом противостоянии против конкурентов не выстоять. Обе банды находятся в топ-300, что само по себе очень серьёзное достижение. Но Азазель обещал вышвырнуть их отсюда за шкирку, как нашкодивших котят. Самое поганое, что до появления этой новой угрозы в нашем регионе узнать о ней мы ничего не сможем. У предусмотрительного игрока никакой приписки к клану не имелось. пока что «Понятное дело, он здесь лишь разведывает обстановку, да по возможности пакостит конкурентам. Ясно лишь одно. Нужно как можно скорее перебираться со станции. Если не выгорит квонгами то придется обосноваться в окрестностях Шебукая, может быть, на соседнем планетоиде. Конечно, там серьезных укреплений нам не возвести, но это всяко лучше, чем жить под постоянным прицелом на аванпосте». С этими мыслями я тоже покинул переговорную комнату, выйдя через запутанный переход неподалёку от инженерного крыла. Стоило покинуть полок, как у меня тут же посыпались сообщения, из которых я едва вычленил главное — корабли уже прибыли. С укомплектованием справиться и без меня, но оставлять подчинённых без присмотра лучше не стоит. Тем более старт мог случиться в любую минуту. Я активировал командную обилку «Общий сбор», указав местом встречи посадочную палубу, и сам направился туда же. Для предстоящего похода у меня было заготовлено два комплекта средней брони, с вольфрамовым каркасом и увеличенными энергонакопителями силового щита. Дорогое удовольствие, но экономить на моей экипировке было никак нельзя. От успеха операции зависело слишком многое, особенно в свете последних новостей. Эти два дня клан всем наличным составом лихорадочно зарабатывал кредиты, где только можно. Большая часть суммы ушла на звездолеты, а на сдачу хреноватор приобрёл моей маленькой личной гвардии новые игрушки. Кому-то досталась новая броня повышенного класса защиты, кому-то лазерное оружие взамен устаревшего кинетического. А те, кто до такой роскоши ещё не дорос, получили апгрейд спецоборудования». Лично мне клан-лидер приобрел сразу два новых клинка, взамен едва дышавшей экспериментальной модели. Первый — стандартный лучевой меч человеческого производства, без особых наворотов, не считая пониженного износа. Цвет рабочей части оказался кроваво-красным, делая меня похожим на этакого ситха из «Звездных войн», но мне понравилось. Если изделие роллеков смахивало формой на итальянскую «чинкуэду», то к этой модели ближе всего находился знаменитый римский «Гладиус» из-за короткой полукруглой гарды и более вытянутого лезвия. До полноразмерного полуторника, с которым мне работалось привычнее всего, он немного не дотягивал. Но такая модель стоила куда дороже, не говоря уже о двуручнике. Вторым оружием оказалась изогнутая металлическая сабля с островолнистой обратной кромкой изготовленная рептилоидскими мастерами. При взгляде на неё, мне почему-то сразу вспоминались орки из классического фэнтези. С включением редких элементов позволял рубить большую часть обычной брони, как консервные банки, а мощный разрядник в рукояти выпивал досуха вражеское силовое поле. Получив в терминале новые игрушки, мне захотелось тут же опробовать их в действии. Хотя я прекрасно понимал, что чем тише пройдет эта вылазка, тем лучше для нас всех. Повоевать всегда успеем. Мне оставалось добраться всего пару сотен метров до пневматического лифта, везущего к внутренней посадочной палубе, когда меня неожиданно вызвал хреноватор. «Кул, поспеши!» — обеспокоенно произнес псионик. «Искатель уже прибыл!» «Вот блин! Что-то он рановато!» Я бросил взгляд на часы. Подготовка должна была закончиться не раньше, чем через 20 минут. Всё же восстановленные звездолёты поставлялись в далеко не лучшем состоянии. Их склепали на конвейере по заданным лекалам, особо не парясь за качество сборки. И если погрузку материалов и боеприпасов в пустые трюмы можно ещё как-то ускорить, то отладку бортовых систем и калибровку работы реакторов нужно проводить как можно тщательнее иначе можно и не долететь до места назначения целиком. «Займи его чем-нибудь», — предложил Болеслав. «Вообще-то ты у нас душа компании», — напомнил я ему. «Я на аудиенции застрял, чтобы они все там провалились», — чертыхнулся клан-лидер. «Два часа уже здесь торчу, бюрократическим анонизмом занимаюсь. Так что давай, продемонстрируй свое фирменное обаяние. Девушки наши вон как к тебе липнут». «Да при здесь это?» увидишь. Короче, вся надежда только на тебя, избранный. Не подведи. Болик, я сам люблю иногда пошутить, но ну а сейчас явно не тот случай. Всё, давай, мне работать надо. Персы ждут, нервничать уже начинают». Покачав головой, я вошёл в лифт. Наши взаимные подколки со стороны напоминали играющие в одном месте детства. Но иначе мы с ним давно бы поубивали друг друга нафиг то я его к сердечному приступу подталкиваю, то он мне к головной боли прибавляет. Вот как сейчас. Что мне делать с высокоуровневым специалистом, у которого каждая минута на вес золота, пока корабли не подготовят к отлёту? Стишок ему, что ли, на табуретке рассказать? Да, его работа вроде как оплачена, но именно что работа, а как не бездельничанье на борту захудалой станции для низкоуровневых нубов. В крайне мрачном настроении я вышел на обзорную палубу, представлявшую собой застекленный пандус, идущий по периметру всего ангара. Отсюда звездолеты были как на ладони. Вот висит на антигравах пузатый насморк, возле которого суетятся игроки и несколько летающих дронов техобслуживания. В притирку к нему стоит на собственных выдвижных шасси твоя бабушка, сияя похабным рисунком во всей его красе. Кажется, фосфорицирующие граффити, несмотря на все усилия ребят, только ярче стало, того и глядя обшивку проезд. Остальные наши корабли устроились чуть поодаль, на посадочных площадках поменьше. Одинаковые с виду хищные фрегаты «Ебулайзер» и «Аленький сосочек», прости нас господи, а также цилиндрический «Флюгеги Хаймен». Рядом с ними скромно пристроился небольшой подковообразный звездолёт, выкрашенный в агрессивно-красный цвет, на котором и прибыл наш поисковик. «Странно. Я думал, судно будет повнушительнее. Пусть звездолёт относился к корветам, по размерам он уступал даже фрегатам, но никак не по тиру, который числился аж девятого уровня. Что для нашей глуши фантастический показатель». Здесь самыми крутыми являются седьмые. Выше них никого и нет, даже среди погранцов Союза. Я смотрел на корабль, с каждой секундой все больше закипая. Теперь понятно, почему хреноватор умолчал о том, кто будет помогать нам с поиском подпространственной аномалии. Этот злосчастный звездолет я узнал бы не то, что из тысячи, а даже из миллиона, поэтому даже не стал читать название а понёсся бегом вниз, чтобы пощупать его собственными руками. Вдруг глаза мне внезапно отказали. Однако чудо не произошло. Это была именно та самая блоха, чтобы её в чёрную дыру засосала по самые дюзы. В её тени со скучающим видом стояла убивашка, собственной персоной, и презрительно курила папиросу, игнорируя окружающего неподалёку дрона-безопасника. Тот ничего не мог поделать с наглой нарушительницей которая могла аннигилировать его одним лишь взглядом и хидно зелёных глаз. Только осуждающий гудел на порядочном расстоянии от неё. Девушка с нашей последней встречи нисколько не изменилась. Разве что уровень у неё опустился до 698-го. Видимо, у клана убить с красной звезды, после выбивания части их ключевых игроков, дела пошли под откос. Стоило только мне увидеть лопоухую мордашку искательницы, как кулаки сжались сами собой. Но прежде чем я сделал очередной шаг к ненавистной девушке, в голове заскрепели не мои мысли. «Приветствую, бывший командир!» Ко мне с грацией ласки, которые наступили на хвост, мчалась вытянутая угольно-черная инопланетная многоножка. Дробный топот лап инсектоида был слышен на другом конце ангара, заставляя игроков и персонажей шарахаться от него в стороны ретормозив в последнюю секунду чтобы не снести меня сайрекс поднялся на дыбы почтительно подтянув к туловищу верхние отростки его я тоже узнал бы по одному только мысли сигналу. шепот да под хвост тебе на ты чего здесь делаешь мы прилетели на станцию по контракту так ты с ней что ли новый командир подобрала мою спасательную капсулу а позже предложила вступить к ней в экипаж «Да вот только она нас и подбила, если ты не забыл», — скрипнул зубами, напомнил я. «У неё был приказ». «Да мне плевать! Сот-то что? Он жив?» «К сожалению, его не удалось спасти». «Расчудесно! Смотрю, ты подучил наш язык. Новый командир занимается со мной». Возросшие лингвистические навыки были не единственным достижением инсектоида. Его уровень развития составлял сейчас впечатляющие 214 единиц. Много же они противников наколбасили. Убивашка, между тем, покинула свое прокуренное место и двинулась к нам с видом королевы, которая идет воспитывать своих нерадивых подданных. Глядя на нее, я внезапно понял, чем можно занять эту дорогую гостью, а то заскучал небось бедненькая в нашем-то захолустье. — Внимание всем! В ангаре обнаружен враг! — проскандировал я в уши каждого мясорубца, использовав нейроинтерфейс. — К бою!